Глава 9. Девочка спит, и я не бужу ее. Оставляю кота присматривать, сама выхожу из дома. Нежданного гостя обнаруживаю сидящим на ступени крыльца. Опирается на расставленные колени локтями, держится за голову, запустив пальцы в темные, торчащие во все стороны волосы. Бандана лежит рядом, сброшенные забыты. Подхожу осторожно, как к спящему зверю. Поднимаю смятую вещицу и сажусь на ее место. Поворачиваюсь, опираясь лопатками на столбик перил, обвожу сгорбленную мужскую спину взглядом. «Кто это был?» Начинаю первый. Он дергается, резко опуская руки. «Неужели не услышал, как я подошла?» Смотрит на меня тревожными темными глазами. «Она жива?» Пропускает вопрос мимо. «Как моя дочь?» «Все в порядке». Ксандер, облегченно выдыхает и порывисто подается навстречу. Я интуитивно вжимаюсь в опору позади, пытаясь отшатнуться. «Что мне сделать для тебя? Чем отплатить?» Сглатываю волнение, вдруг ощущая себя слишком маленькой и беспомощной рядом с этим человеком. Он будто читает мысли, отодвигается назад. «Прости, я перепугался за Литу. Все случилось так быстро, даже не спросил, как тебя зовут. Алл...» Вовремя осекаюсь и называю правильно имя. Кассандра. Протягиваю ему бандану и встаю, смыкая руки впереди в замок. Смотрю на него сверху вниз, возвращая себе спокойствие. Платить ничего не нужно, только расскажи, как это произошло, кто ее ужалил. Для прежней ведьмы тут не было бы секретов, но я таких укусов никогда не видела. Хочется знать, кто водится в лесу буквально под боком. Эта тварь ведь может к дому выйти или во время похода за грибами да ягодами мне повстречаться. Мужчина хмурится, припоминая. Кто-то в высокой траве уже на выходе из чащи. Мы как раз услышали странный крик. Лит испугалась, я замер, прислушиваясь. До сих пор понять не могу, что это было. На человека не похоже вовсе. Я отвела глаза, чувствуя холодную дрожь по позвоночнику. Признавать этот вопль за собой уж точно сейчас не стоит. А потом дочка как взвизгнет и в слезы. Подхватил ее на руки, вытащил на поляну. Помню, шорох в траве, думал, змея уползает. Времени не было разбираться. Литка вмиг побледнела, похолодела, как из могилы вставшая стала. Может, животное испугалось резкого звука. Получается, я сама виновата в том, что на девочку напали. Значит, никакого долго быть не должно. Навлекла беду и сразу исправила это. Очень надеюсь, что без последствий. Жаль, не увидели зверя. Отстраненно смотрю в сторону леса. Задумываясь, Как много незнакомых мне тварей может обитать в этом новом мире? Если есть драконы, говорящие коты, ведьмы, жалящие до полусмерти, змееподобные, даже предположить страшно о других возможных вариантах. А ведь я, как ведьма, обязана быть в курсе всего. «Могу словить», — отвлекает от мысли Ксандр. «Я охотник». Поворачиваю голову, оставляя переживания в шепчущихся с ветром зеленых кронах. «Нет-нет, не нужно никого ловить». Он задерживает на мне взгляд, от которого становится неловко, то ли хмурое выражение у лица тому виной, то ли что-то другое. Но мне хочется скрыться от этих глаз и их давящей силы. «В любом случае, мы почти соседи», — нарушает затянувшуюся тишину Сандр. «Я купил дом неподалеку. Это был наш слитый первый разведывательный поход в лесную чащу. Так что, твари, не жить. Не хочу, чтобы она снова напала на мою дочь». «Интересно», — думал, я тут одна живу. «Помимо ведьм Ковина, которые наверняка расположили в жилище где-то в этом районе. Но никого помимо них поблизости встретить точно не ожидала». Казалось, люди живут исключительно в городе да деревнях. У твари тоже может быть семья, говорю я. Возможно, она не собиралась нападать, просто испугалась резкого звука. От продолжения разговора меня спасает огонек. Выскакивает в приоткрытую дверь, усаживается на порог и принимается вылизывать хвост, а из дома слышится «Папа!» У меня камень с души падает. Девочка пришла в себя, и можно выпроводить вдруг обретенных соседей в освоясе. Тороплюсь внутрь, спиной ощущая горячую энергетику Ксандра, идущего следом. Лита вскакивает, бежит к отцу, обнимает его. Она уже полностью одета, и взглянуть на следы укуса еще раз у меня не получается. Будь осторожней в следующий раз. Улыбаюсь, глядя на их проявление чувств. «Спасибо, Кассандра. Я теперь обязан тебе». Девочка поворачивает голову и смотрит на меня, вжавшись щекой в отцовский жилет. Серьезно, брови сведены к переносице, губы поджаты. Мне даже неуютно становится. Кажется, будто она знает, чей крик встревожил то существо. Рада была помочь. Он прощается, идет на выход. Девчонка висит на нем как привязанная, не размыкая кольца рук. Провожаю их, закрываю двери, поворачиваю спиной и вжимаюсь в твердую шершавую поверхность. Как много событий для одного утра.